Глава двадцать седьмая. Вылетаю из такси и на всех парах мчусь в приемную. Спрашиваю, как я могу пройти в нужное мне отделение. Следуя четкой инструкции, выхожу на шестом этаже больничного комплекса. В пустынном коридоре на одной из лавочек сидит Покровский. Голова запрокинута назад, соприкасаясь со стеной, а глаза прикрыты. Уснул? Пальцами не двигает, сам не шевелится. Аккуратно шагаю по плитке, боясь разбудить его шагами. Он, наверное, переволновался. После пережитого ему бы отдохнуть. Дохожу до противоположной лавочки и, стараясь не шуметь, присаживаюсь напротив него. Интересно, что там с огоньком? Это из засыпи. Хочется расспросить Игоря Викторовича, но рот не открывается, а слова застревают в горле. Не хочу его будить. Он такой безмятежный и будто не несет опасности, который исходит из него каждый проклятый раз. Невольно осматриваю его, впервые так тщательно и внимательно. Но не лицо, которое и так постоянно стоит перед глазами, а все его многочисленные татуировки — на предплечьях, шее. Уверенно, на груди и спине тоже что-то есть. «Боишься рядом садиться?» Звучит внезапно, с насмешкой, да так устало, что я даже не пугаюсь хотя эффект неожиданности удался. Значит, он все это время не спал. Знал, что я здесь, разглядываю его, но умолчал. Думала, вы спите. Приоткрывает глаза, смотрит на меня из-под пушистых ресниц. Попробуй тут уснуть. Чупик мне принесла? Ой, я так спешила, что забыла. А такая фраза прикольная была. Но я на нервах заказывала такси трясущимися пальцами и не делала точку остановки. Да, радова, так тебе и доверяй. Как-нибудь в другой раз исправлюсь. Что с Левой? Аллергия. Отек пошел. Я обделался не на шутку и скорую вызвал. Значит, понятно, от чего те красные пятна были. Блин, надо было сразу догадаться. Может, до отека бы не дошло, среагирую я вовремя. Это конфеты. Бурчу недовольно поднос и скрещиваю руки на груди. Тысячу раз ведь говорила, а он не слушал. Нет, на стиральный порошок. А зря я на него всю дорогу материлась, да? Няня не постирала не тем. Догадываюсь сама. Ага. Коза, блин. Но кто же знал, что так все случится? Все хорошо будет. Подбадриваю его. У меня как-то такое на тренировке было. Привели ребенка, а у него на хлорку аллергия. Также потом сидели все переживали. Но все обошлось. Главное ведь помощь вовремя оказать. Кажется, он сейчас не настроен на диалоги. Отвечает сухое и короткое ⁇ может ⁇ Несмотря на свою неприязнь к нему, мне его жалко. Он сейчас один с сыном. Ничего толком не знает. Так еще и проблемы именно в его отцовскую смену случаются. Усталый и будто не спал нормально, как минимум несколько дней. Разминает затекшую шею, и я снова хватаюсь взглядом за татуировки. Отрываю попу от скамьи и пересаживаюсь к мужчине. Раз уж вы не спите, сяду тут. Болтаю ногами. От него ожидаемо слышится смешок. Через сколько его можно будет забрать? Не знаю. Наверное, когда убедятся, что отек сходит. Я киваю и откидываюсь на спинку неудобной лавочки. Что ж, будем ждать. Обхватываю себя руками и постоянно кусаю губы, не зная, как снова начать диалог. Это неправильно, но мне так не по себе, что я все же выдавливаю из себя. Если вы устали, можете лечь мне на плечо. С чего такая доброта? Беспокоюсь, что как только вы приедете домой, вырубитесь. А за львом нужен глаз да глаз. А вы, простите, выглядите страшнее смерти. Такого комплимента мне еще не делали хмыкаю, отворачиваясь. Судя по всему, Покровский от моего предложения отказывается. И я, чтобы больше его не тревожить, достаю телефон. Штурмую свои социальные сети, читаю чат, где все беспокоятся о львенке, но не решаюсь ответить, вызову ненужные вопросы. В один момент что-то тяжелое падает на плечо. Колючий ежик щекочет кожу, и я улыбаюсь кину взгляд на заснувшего Покровского. Сопротивлялся минут десять, пока не вырубился. И все же умеют мужчины быть слабыми и милыми. И ведь правду уснул, не притворяется. Дыхание ровное, без перебоев, руки расслаблены, лежат на бедрах. Такой беззащитный, обычный. Будто передо мной не тот самый подонок, вечно целующий меня без моего согласия. Сжимаю ладони в кулаки и матерюсь про себя. Он твой враг, Василиса. Он разлучил тебя с Валерой. Думаю об этом и не могу на него злиться. Все же злоба на Черногорского сильнее. Его ведь никто силком в другую страну не тащил. Он сам выбрал свой путь. Между мной и футболом. Выбрал второе. Замечательно. Расслабившись, как и Игорь, прикрываю глаза. И, кажется, тоже засыпаю, раз резко выныриваю из темноты вместе с хлопком двери, возле которой мы сидим. Мужчина просыпается вместе со мной, осматривается по сторонам. И мы оба вскакиваем с лавочки, когда видим огонька на руках у медсестры. «Апа!» радостно тянет мальчик и просится на руки к отцу. И пока эти двое милуются, во мне просыпается капелька ревности. С чего бы? Уже привыкла к огоньку и хочу его внимания? Наверное. «Как он?» спрашиваю у медсестры. Отек все еще присутствует. Все хорошо, стабилизируется. Отек пройдет через несколько часов примерно, но может остаться и до утра, не пугайтесь. Это зависит от особенностей каждого организма. Вот здесь рекомендации по уходу за кожей и пакет с одеждой. Не забудьте избавиться от аллергена и перестирать все вещи. Она протягивает мне лист с названием какой-то мази и пакет. Говорит еще несколько рекомендаций, на которые я машинально киваю, впитывая все как губка. Сразу, как женщина уходит, забираю льва из рук папы. Голожопик, обмотанный в одноразовую сорочку из-за отсутствия одежды, радуется мне, обнимая. Мне жутко хочется поцеловать его в щёчку, но я держусь. Милую с ним, пока Игорь заказывает такси. Возвращаясь, кладет телефон в карман брюк. «Я заказал тебе машину. Не уверен насчет номера дома, поэтому сама скоординируешь водителя». «Не надо было». Выпаливаю, прижав мальчика к себе. Не хочу выпускать его из рук. Ощущение, будто сделаю это, и снова что-нибудь случится. Я выдернул тебя из дома, должен как-то расплатиться. Это моя инициатива. И вообще... Следующие слова я обдумывала все то время, что Покровский спал у меня на плече. Отменяйте моё такси, с вами поеду. Вы там без няни явно и один, еще и спите на ходу уснете олег один останется еще и закурите наверное не то чтобы я за его здоровье переживала, но черт не хочу их отпускать волнуюсь от одной только мысли что с ними может что-то произойти Мои слова явно удивляют игоря и он снова усмехнувшись каким-то своим мыслям и не глядя мне в глаза проговаривает: ну поехали я делаю это только из-за льва указывая ему пальцем, чтобы ничего лишнего в голову не пришло. «Понял, понял», — поднимает руки вверх, сдаваясь в нашем споре. «Я планировала провести свой вечер с вином в постели, под слезливый фильм, с ругательствами, вырывающимися из горла. Но вместо этого, прижав к себе уже спящего малыша, направляюсь к выходу из больницы».